Тим был измотан до такой степени, что утратил всякий интерес к происходящему. Пока трое сталкеров спорили, как поступить, он отыскал более или менее свободный от металлической растительности участок, присел подле мощного выступа стены, безучастно глядя в одну точку. Его физические и моральные силы иссякли. Он не верил, что в этом сумеречном аду существует путь к мифическому спасению. Когда в глубине тоннеля грянул внезапный взрыв, Его защитил выступ стены, о которой Тим опирался спиной. Он даже не успел испугаться. Вал всепожирающего пламени пронесся в теснении подземелья, а в тон и густо оплетавшие противоположную стену мгновенно сожгло. Ударная волна с ревом крошила бетон. Дымящиеся обломки конструкции несло, словно снаряды. Во мраке с склубились пыль, дым и копоть. Сканирующий комплекс дал сбой и ушел в перезагрузку. А когда на проекционно изобрала шлема, вновь начали поступать данные окружающей обстановки, Тим заорал от ужаса. Расплавленные автоны стекали со стен вязкой багряной массы. Среди дыма сканеры фиксировали стремительные силуэты исчадий техноса и фигуры людей. Его крик перешел в сдавленный стон. «Что делать? Куда бежать? Где спрятаться?» Через мгновение он увидел, как на расстоянии вытянутой руки возник силуэт сталкера. Тяжелая броня с символикой пламенного креста. Этот знак Тим запомнил на всю жизнь. Местами расплавилась, покрылась коркой калины, отлетавшей при каждом движении. Боевик секты вел огонь во тьму. Сполохи статики с злобными язычками плясали на срезе электромагнитного компенсатора тяжелого импульсного пулемета. Очереди рвали мрак. А вместе с ним и жуткие фигуры насекомоподобных порождений техноса похожих на огромных металлических пауков. Несколько тварей рухнули, покатились по полу. Боевик медленно отступал, не прекращая огня, пока со спины к нему не метнулась гротескная тень. Тим отчетливо увидел блеснувший отраженным светом мутно ротчерк, ударившего наискось манипулятор. Услышал отвратительный хруст проломленного гермошлема, затем в голове у него помутилось. Огромная механическая тварь, разделавшись со сталкером, начала поворачиваться к нему. Тим цепенел, но паралич мышц длился всего лишь мгновение. Судорожно всклипнув, он скинул оружие и не целясь, что было сил, сдавил гашетку импульсного шторма. Весь боезапас вылетел в длинной, неконтролируемой стрелком очереди. Руки Тима дрожали, но с такой дистанции промахнуться было попросту невозможно. Игольчатые пули, высекая искры, перерубали манипуляторы твари, впивались в корпус, выжигали дыры, метали, терзали уже обезображенный остов, пока электромагнитный затвор не щелкнул в холостую. Тим с ужасом отшвырнул бесполезный теперь автомат, попытался сориентироваться. Десятки щадей приближались со всех сторон. Кто-то стрелял. Длинные очереди бились пульсирующими трассами. Вокруг грохотали взрывы, осколки и пули свои метались среди стен, и тем не выдержал. Он побежал, не разбирая дороги, уже не понимая, что делает. Он нёсся среди взрывов, спотыкался, падал, вскакивал, снова бежал, пока клокочущий от подземной схватки не остался позади. Сердце рвалось наружу. Он задыхался, но остановить его надрывный бег могла сейчас только смерть. Ужас гнал Тима в полную неизвестность. Он полностью потерял чувство направления. Бежал, пока пол под ногами внезапно не раздался в стороны, открывая черную пасть бездонного провала. Сердце замерло. Внутренность ошпарила холодом. Падая, он потерял сознание от ужаса. Макстердом поднялся на ноги. Удар о стену вышиб воздух из легких. В первое мгновение он грешным делом подумал. всё. Конец. Но злые вспышки автоматной очереди, разорвавшие тьму в нескольких метрах правее, быстро привели его в чувство. Стрелял монгол. На частотах связи царил хаос. Из бокового тоннеля, отстреливаясь на ходу, появились десятка-полтора боевиков секты, а через секунду их захлестнула волна механической нежити. Паукообразные твари атаковали всех без разбора. и становилось все больше. В глубине ответвлений тоже шел бой – И Макс, судорожно вдохнув, нашарил рукой обронённый в момент падения ИПК. «Монгол, Шелест, Тим, отходите!» — закричал он по связи. Никто не откликнулся. Справа продолжал огрызаться калашников. Экономичные, расчётливые очереди в два патрона били по исчадиям подземелий, останавливая их бешеный атакующий порыв. Пули, начинённые фричем наносили больше урона, чем беспорядочно захлёбывающийся огонь импульсных автоматов — которыми были вооружены боевики «Пламенного креста». Почему они не пошли к вкороплению Скоргиума, а сунулись в боковой тоннель, оставалось неясным. Но думать сейчас о мотивах поступков Молоха было попросту некогда. Трое боевиков внезапно отделились от группы, рывком преодолели развилку подземных коммуникаций и тот же скрылись во мраке основного тоннеля. Остальные продолжали отбиваться от наседающих механических тварей, Макс не любил фанатиков за их тупую кровожадность. Но в этом подземном аду люди оставались на стороне людей. Он поддержал Монгола огнем из ИПК, стараясь выбирать цели, отсекать пручих из глубин подземелья механических тварей от человеческих фигур. Некоторое время ему удавалось вести избирательный огонь, но затем колышущаяся масса механических тел полностью поглотила развилку. На частоте мюфонной связи раздался полный ужаса и отчаяний крик. В глубине бокового тоннеля несколько секунд бушевал шквальный автоматический огонь. Затем вдруг все стихло. «Прикрой! Перезаряжаю!» – раздался крик Монгола. Все. Боевики секты полегли. Макс колено резанул длинной очередью, целясь в шевелящуюся массу механических тварей. Заряды и ПК пробивали плохо бронированные корпуса, рвали их клочьями жести, Манипуляторы со звоном разлетались по сторонам, высекая из стен снапы искр. Сдерживать напор атакующих исчадий становилось все труднее. Двух сталкеров, практически прижатых, густо оплетенная в тоннами стене, спасало лишь отсутствие у обитателей подземелья каких-либо видов стрелкового оружия. Несколько механических пауков попытались ударить шаровыми молниями, но сгустки энергии лишь добавили хаоса, взорвавшись среди нагромождения искалеченных пауков гормоздящихся баррикадами остовов их погибших сородичей. У Макса все плыло перед глазами. Расширитель сознания тормозил от обилия ложных целей. Большинство искалеченных и уже не представлявших реальной угрозы пауков все еще излучали энергетические матрицы. Мозг сталкера не справлялся с теми объемами информации, что пытались прокачать через него импланты. А механическое паучье все перло и перло крапкаясь по баррикадам развороченных тел. Смолк автомат Монгола. От Шелеста и Тима никаких сигналов, где они, живы ли, неизвестно. И ПК Макса захлебнулся и смолк. Закончился боезапас. Он привычным движением ударил по сбрасывателю. Пустой магазин полетел на пол. Макс потянулся за новым, но не успел. Сразу десяток механических тварей ринулись на него с трех сторон. Вот так. В кромешном мраке подземелья, чуть-чуть не дотянувшись до согревшей душу мечты, ему предстояло погибнуть, быть разорванным на части. Аффект. Тиски самоконтроля, удерживающие рассудок, разлетелись вдребезги дребезги. Все, чего так боялся Макс, не выпуская на волю, сознательно подавляя свои нечеловеческие способности, сейчас за миг до смерти получил шанс. Что-то надломилось в его рассудке. Чип миофона автоматически переключился на другой диапазон связи. Макс пошатнулся. Его лицо посерело. Осунулось вдоль секунд. Он сам не осознавал, что творит. Но первую волну тварей, прыгнувших на него, вдруг встретили острые, стремительно выхлестнувшиеся из-за спины сталкера побеги металлических лиан. Визгливый скрежет стыл в раскаленном воздухе. Острые пружинистые плети били, как змеи в атакующем броске. Корпуса механических тварей нанизывало на них. на лианы продолжали извиваться, расти. Они врезались в нагромождение дымящихся, простреленных, замороженных фричем обитателей подземелий. Пронзали их и вновь пружинисто распрямлялись, встречая новые волны щадей. Макс медленно опустился на колени. Он не ощущал себя ни живым, ни мертвым. Пограничное состояние рассудка длилось несколько минут, затем он захрипел и повалился на пол. Ртутный ручей, текущий под тоннелю, стремительно растворял корпуса изуродованных обитателей подземелий. Металлические лианы загнулись над ним ажурными арками, закрепились на другом берегу, продолжая угрожающе свиваться в пружинистые кольца. Затем они успокоились, сплелись воедино дотянулись до свода тоннеля, закрепляя за собой новое жизненное пространство. Макс открыл глаза. Он необратимо изменился за прожитые минуты схватки. Но выжил ли? Пугающая пустота в душе и рассудке. Ни мыслей, ни чувств, только холодная созерцательная трешенность. Поиск. Сканирование доступных сетевых подключений. Монгол. Он мгновенно увидел сталкера. Тот стоял, задрав голову, и потрясенно смотрел на ажурные арочные конструкции, созданные побегами металлических лиан, перекинувшимися через ртутный ручей. Шелест. Макс зафиксировал слабое движение под грудой извеченных механических корпусов, затем мысленное зрение выделило руку, выпроставшуюся из-под завалов. жив Тим. Тим. Тим. Глухая вязкая тишина. Нет отклика. Гонта. Смутное движение в багряном сумраке. Поворот. Еще поворот. Огнедышащая трещина. Прыжок. Тупик. Макс. С трудом возвращалось нормальное человеческое зрение. Злое, взбудораженное лицо Монгола было радостно видеть. Именно в этот миг, испытав простое человеческое чувство, ставшее внезапной, неоспоримой драгоценностью, Макс понял. Он все еще жив. Его контакт с общим информационным поле техноса хоть и не прошел бесследно, но не превратил его в одно из исчадий. Скорги, таящиеся в его организме, честно отработали дарованный шанс и угомонились. «Живой я. Шелесту помоги!» — слабо прошептал Максим. «Гонта блуждает по подземельям. Надолго ли его хватит, не знаю». Макс скупо обрисовывал обстановку. Трое фанатиков ускользнули во время боя. Ушли по главному тоннелю. Тим исчез. Его мюфон не сканируется. Труп мы не обнаружили, значит, еще не все потеряно. Не все потеряно — это как? Он мог испугаться, побежать, заблудиться. Вариантов множество. Монгол пнул из пулями корпус паукообразного механизма. Как фанатики оказались в боковом тоннеле? Зачем они вообще туда полезли? Думаю, они устроили привал здесь, на развилке, после встречи с металлическим червем. А Гонта попытался прорваться или проскользнуть мимо, в нужном ему направлении, но неудачно. Боевики погнались за ним, а в результате нарвались на логово механических пауков. Теперь они мертвы, а Гонта, отрываясь от преследования, похоже, заблудился. «Трое фанатиков ушли, ты сам сказал», — напомнил Шелест. «Да, и среди них Молох». «Почему ты так решил?» Они бросили своих, не пытаясь кого-то спасти. Просто оставили погибать, а сами ускользнули. «Кто способен так поступить, кроме Молоха и его личных телохранителей?» Криво усмехнулся Макс. «Надо искать Тима», — заявил Шелест. «Нет», — твердо ответил Макс. «Идем к вкраплению Скоргиума. Тима будем искать на всем пути следования. Я возьму это на себя. Затем возвращаемся и, продолжая поиски Тима, Движемся на пеленг Мьюфона Гонте. Либо он к тому времени найдет светлый тоннель, либо мы нагоним его в лабиринте разрушенных коммуникаций. Наступила тишина. «Я согласен», — произнес монгол. «Чем быстрее, Шелест, мы покончим с твоим заданием, тем больше шансов выбраться отсюда живыми. Мне осталось полтора рожка патронов. Макс уже на себя не похож. Долго мы не выдержим в таком темпе». Шелест, сделав над собой усилие, кивнул. Он понимал. Без отклика Мьюфона искать Тима бессмысленно. «Макс, ты сможешь идти?» «Смогу. Только, прошу, не расспрашивай меня ни о чем. Я еще сам не разобрался в том, как воздействовал на металлическую лиану». «Да я и не собирался». Через сотни метров в основной тоннель пересекала широкая трещина. Макс осторожно подошел к краю, заглянул вниз. Миллиарды скоргов гнездились тут. По дну разлом отек ручей вязкой лавы. Из стен сочились капли серебристой субстанции, температура за во ртом мгновенно подскочила до 700 градусов. Антискорговое пластиковое покрытие не выдерживало жара. По экипировке сталкеров метались изочки голубоватого пламени. Импланты сбоили. «Трупов не видно», — произнес Макс. Видимо, Молох все же спустился вниз. Максим остался единственным, кто хоть как-то ориентировался в этом аду. Сканеры экипировки вырубились. Но колония скоргов, угнездившаяся в мозгу, ставшая его частью, сросшаяся с нервными тканями, продолжала функционировать. Он, подобно Яне, воспринимал мир в неисвойственных человеку диапазонах. Покрытый копотью визор гермошлема не давал Максиму никакой информации. На взгляд сталкера проникал через покоробленные температуры материал, различая контуры стен. Разлом уводил в сторону от тоннеля. Он был коротким, каких-то 20-25 метров. За ним начиналась огромная пещера. «Дальше пойду сам», — принял решение Максим. «Шелест, дай контейнер для Скоргиума». Мощность энергополя возросла до немыслимых величин. Сполохи искажений, похожие на микропульсации, с удручающей периодичностью возникали в разломе, заставляя его стены течь, меняя форму рельефа. «Макс, у тебя же нет артефакта для левитации!» «Давай контейнер!» — рявнул Максим. «Ждите здесь!» Он подошел к плавно деформированному, покрытому рябью застывших волн краю, разорванного подземными толчками тюбинга, остановился, глядя вглубь тектонического разлома. Трещина уходила не только вглубь, но и ввысь, постепенно сужаясь где-то наверху. Волны микропульсаций, исторгаемые вкраплением скоргиума, захватывали лишь определенный объем. Они скажали стены до высоты 6-7 метров если считать одна трещина, по которой утек огненный ручей. Макс застыл на краю. Казалось, он окаменел. Прошла минута, другая. Шелест с монголом уже начали переглядываться, как вдруг сверху, оттуда, где смыкали стены разлома, посыпались мелкие камешки. Они падали в лавовый ручей и медленно растворялись в нем, превращаясь в частицы огненного расплава. «Что он делает?» – сдавленно спросил Шелест. «Не знаю. Заткнись!» Камнепад продолжался недолго. Вслед за стуком падения камней раздался треск. И вдруг застывшие в напряженном ожидании сталкеры смутно различили, как сверху, вниз по стенам, прыснули серебристые узоры. Тонкие прожилки металла пронзали камень и бетон. Затем появились более крупные ростки металлических растений. Они отделились от стен, жадно потянулись друг к другу, накрепко переплетаясь между собой. Внезапно Макс оттолкнулся и прыгнул. Ухватившись за переплетение тугоплавких металлокустарников, он повис над огненным ручьем, затем начал быстро перебирать руками, двигаясь ко входу в пещеру. Сполохи микропульсаций били с интервалом 7-10 секунд. Волны зеленоватого цвета едва не касались ног Максима, но он упорно продвигался к цели. поддошвы его ботинок дымились. Пластик, разработанный для экстремальных условий аномальных пространств, размягчался, не выдерживая адской температуры. Теперь ему предстояло войти в искажение. Ни одна экипировка не могла защитить от холодного света микропульсации. По крайней мере, так считалось до сих пор. Макс не был самоубийцей. После всего пережитого ему меньше всего хотелось стать частью стены или рухнуть в огненный ручей. Никаких импровизаций. Теперь он знал, что делает. За несколько секунд, пока он стоял на краю трещины, проводя мнемотехническое воздействие, формируя из прилепившихся к стенам колоний скорга полноценные металлорастения, Максим успел подумать о многом, в том числе о том, как войти в пещеру и вернуться обратно. Воздух вокруг Макса внезапно задрожал, переливаясь искажениями. «Что он делает?» – вскрикнул Шелест. «Похоже на энергетический пузырь, Растерянно ответил монгол. Действительно, Макс формировал вокруг себя кокон энергетической защиты. На эту мысль его натолкнуло давние воспоминания. Однажды во время пульсации он заметил странное явление. Волны зеленоватого сияния, свободно проходящие через любые материальные тела, в одном месте вдруг начинали деформироваться, будто обтекали невидимое глазу препятствие. Явление заинтересовало его. И позже Максим вернулся на то место, где заметил аномалию. Он нашел искаженные останки механической твари, внутри которой четко сканировалась совершенно не пострадавшее при прохождении вала аномальной энергии сердце зверя. Ну, конечно. Он еще тогда подумал, что ни разу не видел искаженного артефактного энергоблока. После пульсации в обломках механоидов часто находили разряженные элементы питания, И все они восстанавливали работоспособность. Нужно было лишь доставить их в границы ближайшего энергополя. В ту пору Макс не осознавал, насколько важное наблюдение он сделал. Теперь, имея за плечами огромный практический опыт, познав множество разнообразных явлений, он понимал, что сердце зверя защищено от воздействия пульсации, накопленным в нем зарядом аномальной энергии. Спасаясь от металлического червя, он получил новый навык. Понял, как и при помощи чего можно воздействовать на аномальную энергию. Если он сумел сформировать сгусток, то почему не создать пузырь? Макс решился на обдуманный риск. Он не был уверен, что энергия двух сердец, одного имплантированного и второго интегрированного в бронескафандр, будет достаточно для формирования и поддержания силового кокона. Если волны искажений омывают родственную энергетическую аномалию, не затрагивая ее... Значит, накопители будут отрезаны от внешней подзарядки. Он заранее подумал об этом и теперь действовал не по слепому наитию. По-прежнему, держась за автоны, Макс усилием воли переконфигурировал гнездящихся в его организме скорков. Он создал мощный генератор, способный некоторое время поддерживать энергетическую защиту. Воздух вокруг фигуры Максима начал струиться искажениями. Металлорастения, за которые он держался, Вдруг раскалились и лопнули. Он потерял опору, сорвался вниз, но не разбился и не сгорел. Вязкая лава огненного ручья выплеснулась на стены. Очередная волна искажений плавно обогнула созданный им силовой кокон. Макс попробовал шагнуть, и у него получилось. Поле сместилось вместе с ним, раскаляя камень, расширяя вход в пещеру. Ступни ног пощипывало. Силы стремительно таяли. Он использовал имеющиеся накопители для поддержания защиты. Все остальные имплантированные системы теперь питались от жизненной энергии организма. Шаг. Еще один шаг. Голова начала кружиться, но внезапно открывшееся взгляду зрелище мгновенно вернуло ясность рассудка. Пещера была огромна. Она имела сферическую форму. Скорее всего, такой ее сформировал взрыв — мгновенно испаривший тысячи кубометров земной коры в момент вкрапления аномального элемента. Вот она, точка разлома, от которой во всех направлениях уходят многокилометровые трещины. Стены, пол, потолок подземного пузыря сплошь покрывало текущее в разных направлениях закручивающиеся локальными завихрениями серебристая субстанция. Сколько колоний скоргов обитает в пещере, сложно даже вообразить. Они смешивались между собой, куда-то стремились, спухали волдырями, лопались, сорвались тягучими каплями из-под свода и снова, вопреки законам физики, текли вверх, следуя изгибу стен. В центре сферического пространства полыхал холодный изумрудный свет. Скопление массы кристаллов являлось центром энергополя и источником постоянных микропульсаций. Макс несколько секунд зачарованно смотрел на полупрозрачную глыбу Скоргиума. Ничего более жуткого, прекрасного, невероятного, завораживающего он еще никогда не видел. Подле глыбы еще угадывались мягкие очертания трех человеческих тел, распластавшихся на полу, погребенных под ртутной субстанцией, постепенно растворяющихся в ней, молох и еще двое боевиков секты. Они все же добрались сюда. Но у них не было шанса на возвращение. Они даже не смогли приблизиться к источнику изумрудного света. Макс сделал шаг. Пошатнулся. Собрал всю свою волю, чтобы двигаться быстрее. Серебристая жижа под ногами дымилась, расплескивалась по сторонам. Он подошел к многотонной глыбе, открыл контейнер, протянул руку, попробовал расшатать один из кристаллов, И тот с неожиданной легкостью отломился. Ударила слепящая вспышка. Что-то мгновенно нарушилось, исказилась в энергетической ткани окружающего пространства. Макс захлопнул контейнер, развернулся и, уже не оглядываясь, побежал назад, к выходу. Кристаллическая масса за его спиной угрожающе запульсировала, словно в центре исполинской пещеры билось холодное изумрудное сердце, билось все чаще и чаще, готовое вот-вот beaten